Пролог. Пролог – вступление к литературному произведению, непосредственно не связанное с развивающимся действием, но как бы предваряющее его рассказом о событиях ему предшествовавших или об их смысле и тому подобном. Пролог Фаусте Гёте, Дон Жуане Алексея Константиновича Толстого, Снегурочке Островского.